Глава 7. Еще в те дни, когда Деникин успешно наступал, и передовые части его добровольческой армии находились всего в всего нескольких переходах от Москвы, радио Ревеля Ямбурга передало весть о том, что на территории Эстонии генералом Юденичем сформировано правительство Русской Северо-Западной области, способное сплотить разрозненные белые силы, находящиеся на севере, и в самом скором времени двинуть их на Петроград. На юге России новость эта обрадовала многих. Значит, красным, чьи силы без того были уже на исходе, придется вести боевые действия на три фронта, если считать и Колчака. Свои причины радоваться возрождению Юденича были и у командующего Кавказской армией барона Врангеля. Он хорошо знал Николая Николаевича Юденича, боевого генерала, георгиевского кавалера хотя в последние месяцы и прилипла к тому кличка «Утюг» из-за проявленной негибкости, нерешительности, растерянности, приведших армию к почти полному развалу. Многие считали его старым, обязанным вступить в свое место. Кому? Предпочтение отдавали генералу Родзянко, к заслугам, в кавычках которого, помимо молодости, можно было отнести разве что родство с бывшим председателем Государственной думы. Но, как видно, все прошло, перемололось, миновали, ушли в прошлое изнурительные склоки и скандалы между Юденичем и Булак-Булаховичем, Леонозовым, Кузьминым-Караваевым, Карташовым, восторжествовали благоразумие и справедливость. Николай Николаевич вновь принял бразды правления в свои твердые руки и готовился выступить. Что ж, Бог в помощь, Петроград должен преклонить перед Юденичем колени. К Петрограду в последние годы Петр Николаевич Врангель тянулся и мыслями, и сердцем. Была у него для этого веская личная причина. В смутные дни Октябрьского переворота, когда все думали, что большевики это временно, это ненадолго, мать барона, Мария Дмитриевна, не покинула Петроград, а потом, немного погодя, уже не смогла. С тех пор Петр Николаевич почти ничего о ней не слышал, доходили лишь какие-то отрывочные вести, то узнал что мать вынуждена скрываться у своей двоюродной сестры, бывшей замужем за художником итальянского происхождения Карло Веронелли, то более нелепая весть. Мать работает смотрительницей в каком-то из залов русского музея. Еще одну записку он получил совсем недавно, в сентябре от генерала Казакова, бывшего флигеля-дьютанта. Евгений Александрович писал, что мать его тяжело болела, но все плохое уже позади, хотя город голодает, а она так нуждается в хорошем питании. Хороший уход за баронессой генерал Казаков обещал, а вот хорошего питания нет. С тех пор Петр Николаевич часто размышлял о том, каким способом он может помочь матери сообщение о предстоящем наступлении Юденича на Петроград подсказало и выход из положения. Он решился послать к Юденичу доверенного человека, который вместе с передовыми частями северо-западной армии войдет в Петроград и сразу же переправит бронесу Марию Дмитриевну в Гилсенфорс и оттуда в Лондон, подальше от войны, от голода и страданий. Таким человеком был ротмистр Савин, преданный ему офицер, петербуржец, в прошлом друг дома, хорошо знавший баронессу. С нужными адресами и явками, с письмом генералу Юденичу и короткой запиской барона к матери, ротмейстер отправился из Екатеринодара в Ревель. Путь и в мир на это время не близкий, а сейчас, огибающий пол России, протянувшийся через десяток государств, он и вовсе исчислялся несколькими тысячами неспокойных верст. В Ревеле находился штаб Северо-Западной армии. Отсюда Юденич планировал выступить на Петроград. Савин торопился, боялся, что не успеет к началу наступления. Но успел. Почти успел. В середине октября Северо-Западная армия двинулась в поход. 17 октября захватило Красное село и вплотную приблизилось к Лигову. 20 октября на рассвете... Белые войска вошли в Гатчину и Царское село. В те же дни завшививший за дальнюю дорогу ротмистер Савин высадился из парохода в Ревеле и без задержки двинулся догонять фронт. В Гатчине он разыскал штаб армии и, дождавшись вернувшегося с передовой мрачного Юденича, вручил ему пакет от барона Врангеля. Бегло прочитав письмо, Николай Николаевич уже по-другому Не сурово, а участливо и заботливо взглянул на ротмистра. Буду раду служить Петру Николаевичу. Но когда, — он развел руками, — сроки знает только Всевышний. Красные жестоко сопротивляются. Я не намерен входить в Петроград, уложив у его стен всю армию. Подожду. Юденич пожевал губами и, ставя в разговоре точку, добавил. — Располагайтесь. Мой адъютант вас устроит. Будем вместе ждать, когда Господь обратит на нас свой лик. Но нет, вовсе не на Всевышнего надеялся генерал Юденич. Рассчитывал он на иное, на успех тайно подготовленной контрразведкой операции «Белый меч», на восстание тысяч недовольных большевиками петербуржцев, руководимых хорошо законспирированными опытными офицерами-заговорщиками которые должны были захватить Смольный с его комиссарами, телеграф, почту, склады с оружием, через Вычайку, Петроградскую ЧК, которая размещалась на Гороховой улице. Вот тогда-то со стороны Гатчины, Царского села, Лигово и двинет свои войска Николай Николаевич Юденич. Удар будет нанесен изнутри и снаружи. Это избавит от затяжных уличных боев От сражения за каждую баррикаду для этого Юденичу явно не хватало сил. Не зря, не зря называли Николая Николаевича «утюгом», бритый наголо, с округлой блестящей головой, со знаменитыми «каждый в локоть длиной», лучшими в русской армии усами. Николай Николаевич, хоть и не проявил особых военных талантов, неплохо управлялся с дивизией, корпусом, армией, и даже фронтом во время русско-японской и Великой войн, был честен, настойчив, прям, но совершенно ничего не понимал в той смуте, которая миновалась войной гражданской, и слыхом не слыхал о теории классовой борьбы, которой руководствовались засевшие в Петрограде марксисты. Юденис не мог поверить в то, что заговорщиков на весь огромный город оставалось не более тысячи человек, в то время как в одном лишь здании на Гороховой находилось до шестисот хорошо вооруженных и опытных чекистов. Он не понимал того, что возмущенной массы населения нет и уже не может быть в обезлюдевшем и смертельно голодном городе. Чистку начал еще Моисей Урицкий летом 1918, но этот первый председатель Петра Чека был безусловным либералом и успел уничтожить, лишь 500-600 социально опасных личностей, заложников из бывших. Как только Юденич начал готовить наступление на северную столицу, председатель Петросовета Зиновьев вместе с председателем Петрачака Комаровым, оба люди молодые и энергичные, срочно взялись за новую чистку города, который, несомненно, сконцентрировал себе интеллигенцию, офицерство, чиновничество, знать, купечество – и представлял собой скрытую угрозу для новой власти. Времени было очень мало, поэтому брали по принципу потенциальной опасности. Социально-враждебные элементы подлежали не просто аресту и изоляции, а немедленному расстрелу. К моменту, когда Юденич подходил к Петрограду, город действительно превратился в пролетарскую столицу, какой не стал даже Москва, и чудом уцелевшие, оставленные, то ли по недосмотру, то ли по невозможности столь массовых репрессий, образовывали самую робкую и самую голодную часть населения недавней столицы, размещенную в уплотненных коммуналках. По сравнению с 1917 годом население Петрограда уменьшилось вдвое. Ничего этого прямолинейный генерал Юденич не мог понять и принять. По его мнению, этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Но еще до того, как построить хитроумный план освобождения Петрограда, Николай Николаевич совершил более серьезную ошибку. Ох, не орел был генерал, не орел, хоть и отличался храбростью. Будучи жестким и настойчивым сторонником единой и неделимой России, в верности которой он клялся, Юденич отказался дать гарантии самостоятельности Эстляндии и Финляндии в будущем после победы. Финляндия, впрочем, и так уже чувствовала себя независимой, а вот Эстляндия, или по-новому Эстония, обиделась, причем очень серьезно, и отказалась участвовать в походе на Петроград. А могла дать Юденичу под командование 30 тысяч опытных и дисциплинированных, прекрасно вооруженных англичанами бойцов. Бесплодные переговоры задержали выступление генерала, Меж тем большевики, видя такую недальновидность денича, который хотел и соблюсти невинность, и приобрести капитал, вступили в тайные переговоры с Эстонией. Они гарантировали ей желанную независимость, разрешали привезать некоторые русские земли на Псковщине, пообещали и выплатили 15 миллионов рублей золотом, отдали все российское, движимое и недвижимое имущество, а еще простили все долги и дали право на концессию русского леса. Маленькая нищая Эстония в одночасье становилась богатой за счет голодной разоренной России. Новый пример Теннисон назвал это превращение капиталистическим чудом, чудом, которое создали коммунисты. Приблизившись к Петрограду, Юденич все еще не понимал, что у него в тылу образовалось враждебное государство, подкручивая усы, он твердил о единой и неделимой. А большевики, которые, в отличие от генерала, изучали диалектику, рассудили так. Пусть Эстония пока будет самостоятельная, а там посмотрим. Зная, что наступление Деникина на Москву захлебывается, Зиновьев и срочно прибывший в Петроград Троцкий собрали против Юденича немалые силы — 60 тысяч штыков и сабель — в дополнение к 50-тысячному пролетарскому гарнизону Северной столицы. И вышло, что рассудительный опытный вояка Юденич, как азартный игрок в покер, блефовал, не имея на руках мальски приличного расклада, и за этим игроком, воодушевленный его речами и приказами, шли 18 тысяч плохо одетых для наступившей стужи янцов, у которых за тонким сукном английских шинелек Не было даже мундиров, а лишь рваной рубахи, кишащей в шаме. 20 октября вечером, пока облёкла дымка, а не затуманила дали, генерал Юденич долго и пристально рассматривал бинокль, опустевшие, словно вымершие улицы Петрограда. Это показалось ему добрым знаком. Но на рассвете 21-го по всему фронту загремели красные орудия. Огонь был такой густой и мощный, что армия Юденича даже не стала огрызаться. Она тронулась с непригретого еще места, покатилась спять, увлекая за собой и неудачливого ротмистра Савина. Ротмистр Савин отступал вместе с армией, вместе с ней голодал. От беспробудного, вызванного безнадежностью пьянства и вынужденных грабежей, хозяйственная часть развалилась, И в армии не стало даже хлеба. Забирали у населения все, что было можно съесть. Только еда имела цену. На коротких остановках жили костры, варили с добытой неправедным путем муки, суп за и пекли оладьи. Вместе с отступающей армией шли беженцы, многие с детьми. Офицеры, опасаясь расправы, уводили с собой семьи. Тащились бывшие присяжные поверенные, профессора аристократы и купцы, тоже голодные, озябшие и вшивые. Чем дальше отходила армия от Петрограда, тем ужаснее, катастрофичнее, безысходнее становилось ее положение. Удалили морозы, запуржило, покинули Ямбург, докатились до Нарвы, но в Нарву не вошли, уперлись в многорядное проволочное заграждение. Попытались их растащить, но не удалось — Засевшие по ту сторону проволоки эстонцы открыли беглый огонь. В ответ и свою долю свинца получили, разумеется, но дело от этого не сладилось. Генерал Ярославцев метался на коне перед колючей проволокой, яростно ругался с эстонцами, требовал. — Вы что же, черти, союзнички, мать вашу, пропустить войско? — Сочем? — счастье. Насмешно неслось из-за колючей проволоки. Тут Эстония, там Россия. Русское войско, пускай, остается в России. Мы с Россией больше не воюем. Мы с Россией желаем установить мир. Это с какой еще России? С большевиками? Скрипел зубами Ярославцев. А ну зови сюда свое начальство. Генерала, дай донора, давай сюда мать его. И вновь возобновлялась перестрелка. Армия оказалась между двух огней. От Ямбурга ее теснили красные, отойти в Нарву не позволяли эстонцы, решившие принять предложение большевиков о заключении мира. И пока генерал Юденич в Ревеле униженно выторговывал у нового премьер-министра Эстонии Теннисона, начальника штаба СОЦА и министра внутренних дел гелота мизерные уступки, армия, пропустив беженцев к себе в тыл, отбивал атаки наседающих красных. Видно было по всему, что дело идет к концу. Ну еще день, ну два. А потом... Вечерами военные гражданские смешивались, сбивались возле костров, бурно обсуждали свое печальное будущее. Ротмистер Савин в споры не вступал. Он сидел у огня, молчаливый, непроницаемый, как индийский бог, помешивал палкой оранжевые уголья, и, казалось, это занятие целиком поглощает его. Он словно бы отделял себя от всех других, от этих унылых неудачников, столпившихся на самом краешке русской земли. Они напоминали ему зайцев, очутившихся в половоде на острове. Вода все прибывает, остров уменьшается, еще чуть-чуть, и волны поглотят его. Зайцем — зайцева, а он — из другого племени удалого, бесстрашного и веселого, в том мире, который не так давно покинул и к которому тянулся сейчас всем своим существом. Вот в эти самые мгновения гремела степь под копытами коней, свистели сабли и раздавались тоскливо смертельные вскрики. Где теперь его лихие товарищи? Под Москвой? В Москве? Жаль! Ах, как жаль, что он нынче не с ними! Но еще хуже, пожалуй, что за все дни отступления никакой информации о боевых действиях вооруженных сил Юга России. Одноногий человек в белом прожженном валенке неуклюже наклонился к костру, подхватив головешку, прикурил и, словно бы читая мысли ротмистра, простуженным голосом сказал, а царь Антон тоже того по сапатке получил, дошел почти до Москвы, и обратно покатился. Не знаете, где его войска теперь прибывают? Ротмистр поднялся, впился взглядом в обмороженное лицо одноногого, схватил за лацканой старенькой шубейки. «Брешешь, сволочь!» «Пес брешет. А мне зачем?» Одноногий аккуратно высвободился из его рук, разочарованно продолжил. «Я надеялся у вас новостями посвежее поживиться. А вы, вижу, на сей счет еще темнее меня». — Вижу по нашивкам, ротмистер, вы из доброй армии. Я и сам из нее. — Откуда ваши сведения? Не слушая его разглагольствоний нетерпеливо спросил Савин. — Из газеты? Одноногий излег из внутреннего кармана шубейки свернутую газету. — Вот, извольте. — Свободная Россия. Всего несколько строчек, но весьма, знаете ли, многозначительных. Савин выхватил двухстраничный листок, издающийся политведомством Северо-Западной армии, развернул. Это была совсем короткая информация. Военный корреспондент «Свободной России», аккредитованной приставке главнокомандующего вооруженными силами Юга, сообщал в ней, что под Белгородом идут ожесточенные бои. «Извольте видеть, совсем, кажется, недавно были под Тулой, а теперь под Белгородом», — глубоко затягиваясь, сказал одноногий а Белгород, как я понимаю, за Курском, стало быть. Ротмистру не хотелось слушать слова охотливого инвалида. Прихватив газету, он отошел в сторону, присев на снарядный ящик, неторопливо, скуки ради, исследовал обе страницы. Статья «Побольше сердца» привлекла внимание. Кто-то из тех, кто находился все эти дни рядом с ним, ротмистром Савиным, С горечью и со слезами писал о переносимых страданиях, взывал к милосердию эстонцев. Не слышно ни шуток, ни смеха, ни даже оживлённого говора. Морозный воздух прорезывается детским плачем, тяжёлыми вздохами женщин и стариков, медлительной речью в кучках. Холодно, люди мёрзнут за проволочными заграждениями, а не вдалеке, Поблескивает веселыми огоньками город, дымятся трубы, там тепло, там не плачут от холода дети, там не сбиваются в кучку зазябшие люди, и завистью и болью в сердце смотрят несчастные изгнанники по ту сторону проволочных заграждений, куда им доступа нет. И невольно в душе рождается вопрос, ведь там живут такие же люди, почему они не придут к нам на помощь, Неужели им чуждо простое чувство человеколюбия? Неужели человек человеку волк, и разница в языках создает столь глубокую грань между людьми? Обидно за человека. Да, обидно и тяжело наблюдать за страданиями несчастных людей, лишенных крова, превратившихся в бездомных скитальцев, и то бесчувственное отношение, какое наблюдается со стороны людей, находящихся в тепле и уюте, служит отнюдь не единению, а созданию дальнейшей розни и затаённой обиды. Остановитесь, подумайте, ведь все мы люди, никто из нас не застрахован от несчастья в гражданской войне. Побольше сердца, побольше человечности, ведь там, за проволочными заграждениями, мрут дети, гибнут молодые жизни». Вам неприятен наплыв чужестранцев, они нарушают спокойный ход вашей тихой жизни, врываются в ваши теплые комнаты. Все это неприятно, верю, но бывают моменты, когда простая человечность требует от нас небольших лишений. Помогите, граждане свободной Эстонии, русским страдальцам. Будущая Россия оценит вашу помощь и не забудет ее. Закончив читать, Ротмистер поднял голову, посмотрел сухими, ненавидящими глазами на проволочные заграждения. «Ну, погодите, за все воздастся». В эту ночь он окончательно понял, что все происходящее здесь — агония. Ждать нечего. Надо выполнять порученное бароном Врангелем дело и домой. Он и так потерял много времени. Не ровен час, и туда он вернется слишком поздно похоже на то за белградом харьков а там и до крыма рукой подать ротмистер савин понимал он вряд ли может рассчитывать теперь на петроградские полученные еще в екатеринодаре явки они наверняка провалены но и с пустыми руками он возвращаться не может и это в не простит на том их отношения и кончатся если не хуже перед рассветом Когда тучи затянули небо, он тронулся в путь. Темноты, как ни странно, не было. Когда начинался снегопад, ротмистру казалось, что он идет по ватной пустыне. Когда же снег редел или и вовсе прекращался, из белесой мглы проступали разукрашенные снеговыми шапками ели, и в мир возвращались звуки. С елей шумно срывались и ухали в сугробы, комья снега он шел весь, обративший слух. Снег был рыхлый, рассыпчатый, сначала зимы еще не успевший слежаться. И ротмистер шел, не вынимая ног из снега, словно брел по воде, нащупывая ногами дно. Не развлечение ради, чтобы не привлечь чье-нибудь недоброе внимание к себе скрипом снега или треском сучьев. Открылась огромная поляна, чтобы опять попасть под защиту леса, Надо было преодолеть пустынное пространство, на котором он был весь открыт доступен, как горошина на тарелке. Прислонившись к стволу старой сосны, он терпеливо ждал, и когда снова сыпанул снег и чуть запуржило, Савин, пригнувшись, торопливо скользнул на поляну. На одном дыхании преодолев ее, нырнул в кустарник и только здесь остановился, попытался отдышаться. Где-то совсем рядом послышался тихий говор. Вглядевшись, он увидел нечто похожее на охотничью засидку, сооруженную из снега, в которой скрывались двое. Это были красноармейцы из боевого охранения. Закутавшись в полушубки, они, словно птенцы в гнезде, прижались друг к другу и вели какой-то неспешный разговор. Слов ротмистер не разобрал. Крадучись, двинулся дальше. Сначала шел так, чтобы от тех двух его все время отгораживали сосны. Потом зашагал, не прячась. Отмахав верст пять, а той и поболе, от быстрой ходьбы тело разгорячилось, по нему поползли тонкие струйки пота, Савин спустился в выболочек. Когда выбрался из него, до слуха дотянулось пофыркивание лошадей, скрип снега под ногами, Звяканье вёдер и добрые утренние голоса. Видать, заспал товарищ Егорышев. Вчера об эту пору уже побудку давал. Так его вчера в госпиталь отправили. здоров живёшь. Я его вечером самолично видел. Вечером его и это... Стрельнули. Видать, до добирался падла. Поймали? Ага. Под крыльцом лежит. Я его мешком прикрыл, чтоб собаки не поглодали. Молоденький. Савин торопливо пошел дальше. Раступившиеся деревья открыли ему приземистый деревянный домик, коновязь с десятком лошадей, снующих между ними красноармейцев, и это уже без сомнения была Савдепия. Неотвратимо надвигалось утро, пока еще зыбкое, мглистое, какое-то раздумчивое, и от того лишь что утро нового дня наступало на их земле, для них – или от того, что они уверенно ходили по двору, поили лошадей, громко переговаривались, род Савин вдруг отчетливо ощутил свою чужеродность и этому миру, и этой земле, и этой жизни. Ему показалось, будто ко всему, что лежит вокруг него и происходит, он не имеет ровно никакого отношения. И ему стало страшно. Он заторопился, почти побежал. «Подальше, подальше, быстрей, быстрей!» Забравшись в лесную чащубу, Савин смахнул со ствола поваленного дерева снег, присел и излег из кармана несколько сухарей, кусочек сала, пожевал, заел снегом, прикинул, что здесь, в приграничье, идти следует только ночью и притом по бездорожью, а короткий день лучше переждать. Скрючившись, он начал подрюмывать. Над ним тонко на одной струне свистел ветер. Холод пронизывал до костей, все больше, сильнее подмораживало. В однообразный посвист ветра вплелся приближающийся собачий лай. Потом шумно, с перестуком копыт, проскакали кавалеристы, проскрепили полозья саней. Дорога была где-то совсем близко, хотя и не видна отсюда. Он испуганно вздрогнул и открыл глаза. Какая к чёрту в лесной чащобе дорога? Эдак и до смерти замёрзнуть можно. Ротмистр встал, разминаясь, потоптался на одном месте, подышал на застывшие руки. Несмотря на усталость, он твердо решил не спать. Немного отдохнет и, презрев опасность дневных переходов, отправится дальше. Зябко укутался в свое обшарпанное, прожженное у костров пальто на меховой подстежке, Снова присел и, чтобы не уснуть, попытался мысленно представить свои действия в Петрограде. Но прежде всего он постарается узнать что-либо о судьбе Евгения Александровича Казакова. Быть может, у старого генерала хватило ума не ввязываться в печальной участи операцию «Белый меч». Искать его в родовом особняке, конечно, глупо, но кто-то из оставшейся там дворни, вероятно, подскажет, где скрывается Евгений Александрович, тот, в свою очередь, поможет встретиться с баронессой Врангель. Сорвется этот вариант, есть другой, искать баронессу через ее двоюродную сестру, которая замужем за художником Карло Веронелли. Они живут рядом с церковью Знамения на углу Лиговской улицы и Невского проспекта. Не исключено, что именно там и нашла приют Мария Дмитриевна. Уж во всяком случае там знают, где она обитает нынче. Впрочем, найти баронессу еще не самое трудное по сравнению с тем, что потом предстоит. Мария Дмитриевну надо переправить Гельсенфорс с предельной безопасностью. Но как? Пешком. По этим унылым снежным равнинам баронесса не пойдет и захочет да не осилит. Придется искать сани. поди попробуй. Ах, все обойдется конечном счете хорошо образуется любил повторять петрр николаевич Врангель, — и ведь обходилась устраивалось образовывалась может и в этот раз от таких мыслей ротмиструу стало весело и тепло вот он уже в петрограде в гостиной с жарко пылающим камином его встречают предлагают горячую ванну чистое белье ему давно не было так хорошо и радостно вот только лица людей, Вокруг никак не удается рассмотреть. Они в каком-то тумане, размыты. Но, чур, туман редеет. Самые близкие, дорогие ему люди, которых он почему-то считал умершими, собрались здесь. Мама, отец, боевые друзья. Они улыбаются, протягивают к нему руки и молча, одними губами, зовут, зовут. Ротмистрасавина Нашли дней через пять, приехавшие сюда за дровами красноармейцы. Улыбающееся лицо его было поклевано вороньем. В карманах ротмистра нашли несколько сухарей, недоеденный кусочек сала и газету «Свободная Россия» от 25 ноября 1919 года. Кто был этот замерзший? Как забросила его сюда судьба? На эти вопросы Уже нельзя было получить ответа. клименко обратился к одному из красноармейцев, усатый командир в с разговорами. «Пока мы будем тут орудовать, связи-ка его на пост. Кто он, свой или чужой, то нам, конечно, неведомо, но и здесь на прокорм вранью оставлять тоже не по-людски. Похороним потом». Молоденький клименко помесил лаптями вокруг сключенного трупа снег, пошмыгал носом а сапоги у него очень даже справные, как раз по моей ноге. — Не сымешь? — закоченел. — Я голенище по швам распущу, а потом опять стачаю. Ему-то все равно, а у меня пальцы пообморожены. Поправляя брезентовую подкладку на распортом голенище сапога, Клименко обнаружил крохотный бумажный лоскуток, на котором едва просматривалась потертая чернильная надпись. — Доверься этому человеку, Петер. «Это что еще за петер?» — озабоченно поскреб в затылке усатый командир. «И что же это за цедулька такая хитрая? Сдается мне, ребята, что из-за нее поклеванный и помер». Еще раз проверил крепкой пятерней собственный затылок и решительный изрек. «Вот что, Клименко, коль ты от покойника попользовался, тебе и приказ даю. Утром смотаешься в Питер. Да я в такой обувке хоть до самого Киева добегу». В Питере найдешь улицу Гороховую и на ней чеку. Сдашь там эту цидульку с газетой, что при нем нашли. Объясни и возвертайся. А сапоги, — испугался клименко отберут ведь? Не должны, — подумав, сказал командир. А отберут, значит, так для победы над гидрой контрреволюции нужно. Не боись, босиком-то тебе и щеки все одно не вытурят. Ротмистра Савина похоронили... Неподалеку от того самого домика, где он впервые увидел красноармейцев, хозяин домика, фин выстрогал православный крест и установил его в ногах у покойника».